31. Хеск свернул вниз на подземную парковку и не проехав и 20 м, как приметил свободное место, куда решил въехать задом. По какой-то причине он криво подъехал к бетонной колонне, и ему пришлось несколько раз заезжать туда-сюда, как нервничающему ученику автошколы. Прежде чем он заглушил двигатель, отстегнул ремень безопасности и вышел. Обычно он был своего рода экспертом по маневрированию в тесных пространствах и всегда садился за руль вместо лона, как только нужно было заехать в какой-то узкий карман. Но он был не в ладах с самим собой и даже немного неуверенно стоял на ногах, когда шёл по парковке, рассматривая разные машины и их номера. Простым объяснением было то, что он не минуты не спал почти сутки. И да, конечно, он устал. Ужасно устал. Но дело было не только в этом. Причиной служила прежде всего растерянность. Следование некоторой линии, хоть и с некоторыми вопросами, сменилось тем, что он больше не знал, где право, а где лево. Казалось, что внезапно может случиться всё что угодно, а в самом эпицентре стоит он и пытается собрать пазл в одинона, в то время как детали постоянно меняют форму. Вот почему вместо того, чтобы поехать домой после встречи с Хейнессоном, он решил отправиться в Остербро и заглянуть на парковку, где Хеммеру удалось установить местонахождение мобильника Якоба Санда. Он не знал, что ищет и нужно ли ему вообще что-то искать, но ему было всё равно. В основном по причине того, что других вариантов у него не было, да и ему меньше всего хотелось возвращаться домой на очередную выматывающую ссору с Лоном. Поэтому он предпочел бесцельно прокатиться сюда в попытке восстановить часть своей утраченной самооценки. Он давно осознал, что далеко не самый лучший следователь в стране, но не припомнил, чтобы когда-нибудь был так уверен и убежден в чем-то, что впоследствии оказалось ерундой. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была несомненно одна из самых ужасных и постыдных вещей, с чем он столкнулся за годы работы в полиции, включая потерю сознания во время пресс-конференции. Хейнессон и тот подверг его слова сомнению. Даже Хейнессон, кто никогда ни что и никого не подвергал сомнению, то, что потом в добавок ко всему оказалось, что они были правы, усугубляло ситуацию. С того момента в их глазах он потерпел поражение. Он прекрасно понимал почему, но это не означало, что он собирается принять поражение, не пытаясь что-то с этим сделать. Может, он и проиграл бой, но пока рефери не досчитал до 10, у него ещё есть шанс подняться. Помимо его личной ситуации, расследование всё-таки сделало гигантский шаг вперёд. Как он и говорил команде, пытаясь сгладить ситуацию, он должен быть счастлив и испытать облегчение от того, что на самом деле не Слейзнер стоял за убийством женщины. Это сильно упрощало дальнейшую работу. Кроме того, он мог быть доволен тем, что им удалось установить личность Якоба Санда, и теперь они могли начать подготовку к аресту. При этом Бернсторф Будучи правдоискательницей, оказалась совершенно права, когда намекнула, что его подозрения в отношении Слейзнера основаны не только на фактах. Тогда он не хотел это признавать, да и сейчас на самом деле тоже, но правда заключалась в том, что он был разочарован. Как бы ужасно это ни звучало, в глубине души он желал только одного чтобы это был Слейзнер. В чём-то было бы абсолютно логично, если бы весь этот стиль, который его босс отточил до совершенства, манипулируя всеми возможными правилами, в конечном счёте привёл бы к его падению. Что касается отдела криминальной полиции и их работы, не было никаких сомнений в том, что корнем зла был именно сам Слейзнер. со впечатляющим упорством он позаботился о том, чтобы отравить своим ядом всю организацию. Сам Хеск оказывался на линии огня в ряде случаев и видел, как другие подвергались настолько вопиющим вещам, что сегодня он не понимал, почему никто, включая его самого, не отреагировал и не поддал на его заявление. Но это всё в прошлом. Он уже высказался и заявил о себе против Слейзнера так, как никогда бы не осмелился раньше. Как будто недавние события выпустили Джинна из бутылки, и если бы понадобилось, он бы без проблем постучался в дверь шикарного офиса своего босса, подошел к его столу и спокойно и любезно сообщил, в чем его подозревают, прежде чем надеть на него наручники и взять под стражу. Однако сейчас оказалось, что женщину убил не Слейзнер. а, возможно, не он отправлял СМС-ки Моггинсу Клинге. Может, как и говорила Бернсторф, это было одно большое неудачное совпадение. Вместо этого с большой вероятностью виновен Якоб Санд, успешный предприниматель, которого вся Дания с удовольствием ненавидела. Это была сенсация, которая попала бы в заголовки газет, но, с другой стороны, такое с ним происходило регулярно, стоило только встать утром с постели. Если не налоговый скандал, то новая любовница или очередной развод. Но каждый раз ему удавалось подниматься, стряхивать пыль с костюма и продолжать жить, как ни в чём не бывало. Даже когда 6 лет назад его подозревали в убийстве проститутки Яны Хельсинг, в тот раз его освободили благодаря анализу ДНК, тому же самому анализу, который сейчас мог его посадить. А вот и он. Автомобиль По крайней мере, один из многих ему принадлежащих. Красный спортивный Mercedes-Benz с дверями-крыльями и откидывающейся крышей. Значит, Хэммер верно определил местоположение, но самого Сандера, разумеется, нигде не было видно. Он прислонился к боковому стеклу автомобиля и приложил ладони к лицу, чтобы лучше всё рассмотреть. Салон был оформлен в чёрных и красных тонах, а на пассажирском сиденье лежали конфеты. коробочка Lackerol вместе с зелёным пакетиком Fisherman's Friend. Это ни о чём не говорило, кроме того, что мужчина заботился о своём дыхании. Затем он выпрямил спину и решил, что лучшее, что он может сделать, это вернуться домой и поспать несколько часов. Всё равно здесь он не найдёт ответов, а если они тут и есть, то он слишком устал, чтобы их заметить. Именно в тот момент, когда он уже собирался протиснуться мимо бетонной колонны, в кармане пиджака завибрировал его мобильный. Он вынул его и обнаружил, что звонят с незнакомого шведского номера. «Да, алло, Ян Хеск слушает». «Здравствуйте, меня зовут Малин Ренберг, из полиции Стокгольма. Извините, что беспокою вас так поздно, вечером в воскресенье». «В чём дело?» «Ох, времени мы не теряем», — рассмеялась она. «Ну и отлично. Меня это полностью устраивает. Я звоню по поводу женщины в машине, которую вы пытаетесь опознать. Та, с крестообразным шрамом на внутренней стороне бедра». «Вы знаете, кто это?» «Нет, увы. Но дело в том, что здесь, в Стокгольме, тоже было совершено убийство». «Да, такое случается и в стране, Астрид Линдгрен». «Да, и какой реакции ждут младшие братья от старших?» Будем показывать средний палец или корчить рожи друг другу или попытаемся друг другу помочь? Извините, я просто устал. Я не хотел. Он запнулся, не помня, что хотел сказать. Но неважно. Там тоже речь идёт о двойном убийстве мужчины и женщины. Нет. В данном случае только женщины. Она была проституткой? На данный момент нам это неизвестно. На самом деле, согласно тому, что я видела в вашем расследовании, сходство отсутствует и во внешности жертв, и в способе совершения преступления. Хорошо, но тогда я не могу не спросить: почему? Я звоню именно. Наконец-то мы друг друга понимаем. Видите ли, дело обстоит так, что единственная зацепка, которая у нас есть по поводу преступника, это шрам, похожий на тот, который был у вашей женщины. Преступник? Правильно ли он услышал, или это тут языковой барьер, который звук тяжёлой двери захлопнувшейся где-то на парковке привлёк его внимание. Алло, вы тут? Затем послышались быстрые шаги, как будто кто-то бежал по бетонному полу. Он высунулся из-за бетонного столба и увидел, как мужчина в костюме подбегает к белому внедорожнику, припаркованному перед погрузочной платформой. Давайте я вам перезвоню, сказал он и сбросил звонок. Он мог остаться за столбом, притвориться, как будто не видел, как мужчина открыл багажник, вытащил рулон чёрных мешков для мусора и за ленту и большую чёрную сумку размером с хоккейную. Несомненно, это было бы самым простым решением. Если нет сил что-то видеть, то ты просто этого не видишь. Мужчине ещё бы меньше, чем через полминуты, а сам Хеск мог бы в неведении вернуться к своей машине. При всей своей простоте это был рабочий вариант, только не для него. Не сейчас, не после всего, через что он прошёл. Мужчина, поднимающийся по стальной лестнице на погрузочную платформу, был тем же самым мужчиной, который рыбачил на причале, менял лампы дневного света в отделении судмедэкспертизы и выносил его со сцены во время пресс-конференции. Правая рука с отсутствующим безымянным пальцем была узнаваема. Значит, между этими двумя мужчинами и Якобом Сандом есть связь. И это, очевидно, именно ради нее он сюда и прибыл, Поэтому он покинул укрытие и пошёл по направлению к погрузочной платформе, где мужчина открыл дверь. По пути он расстегнул пиджак и нагрудную кобуру, чтобы достать оружие, но передумал и вместо него вытащил полицейское удостоверение, чтобы не спровоцировать ненужное насилие. Что произошло дальше, он понял только через несколько минут. Когда он потерял равновесие и упал вперёд на бетонный пол, было уже слишком поздно. Очевидно, кто-то бросился на него сзади. На мужчина припарковавший машину должен был находиться перед ним, не за ним. С другой стороны их было двое. Он попытался повернуться, но нападавший был уже над ним и прижимал его руки к полу. А сейчас лучше сохранять спокойствие и не издавать ни звука, шипнул голос ему на ухо. Голос, который он не мог ни с кем связать, пока давление на его руки не ослабло, и он смог повернуться и увидеть, что это была Дуня Хугер. Какого чёрта ты здесь делаешь? спросил он, вставая и доставая пистолет. Ты же в розыске. А ты, похоже, глухой. Хеск не успел среагировать, как Дуня сделала шаг вперёд, выкрутила пистолет у него из руки и добавила мощный удар локтем прямо ему под подбородок.